Студия «Ардис» представляет. Анюта Соколова «Скандал в Дейнере» Читает Нина Сашина «Врёшь!» — возмущается Эльнора. «Я философски пожимаю плечами, не хочет верить, и я дело». Сестра сердито хмурится. «Не мог Майрон так себя вести! Ты обозналась!» «Ага, обозналась». Водя в булочную, как раз в тот пикантный момент, когда этот красавчик, перегнувшись через прилавок, безо всякого стеснения лапал внушительный бюст веснушчатой Амели Гриз, а та лишь по-идиотски хихикала и млела. «Злая штука, любовь», — рассудок напрочь отшибает. «Меня однажды лет в пятнадцать угораздило влюбиться. Так по сей день не могу забыть, какой дурочкой была и что вытворяла». С тех пор никаких романтических глупостей. Даже если и в поле зрения мужчина посимпатичнее, сразу стараюсь в нем недостатки отыскать, пока не поздно. Да и с молодыми людьми у нас в окружении, мягко говоря, не густо. Дейнер — ближайший столичный пригород, и вся молодежь норовит сбежать от скуки и тишины в манящий, великолепный и ослепительный Хейзар. Оседают в предместе только пожилые пары да старые девы, как мы с сестрой. Здесь самая настоящая ярмарка перезрелых невест, вполне самодостаточных и обеспеченных, но из кожи вон лезущих, чтобы найти себе мужа. Каждая мечтает пройти под свадебной аркой в храме, выставив потом ее на всеобщее обозрение, как главное украшение гостиной и доказательство своего замужнего положения. Вот и Эльнора, забыв горькие уроки прошлого, растаяла от ухаживаний Майрона Шволи. Типа пронырливого и скользкого расплылась лужицей патоки и резко утратила способность здраво рассуждать. Не хочу злорадствовать, но Эль я предупреждала: Смазливого молодца интересует не столько ее очаровательная мордашка вопрос спорный, и даже не чудесный характер. Здесь я придраться не могу, сколько неплохое состояние, оставленное нам покойным папенькой, пусть и поделенное на две равные части. Приданная сестер Жере — лакомая наживка для любителей легких денежек, вроде господина Шволли. Подвох заключается в том, что ни одна из нас не может взять и монетки из внушительной суммы, пока не выйдет замуж. Подобным образом папенька позаботился о своих девочках, чтоб ему в чертогах Всевышнего икнулось раз сто, а лучше 200 «Вэл, признайся, ты пошутила. Эльнора умоляюще смотрит на меня. Что тут скажешь? Чувство юмора у меня, как и положено старой деви, слегка подпорченное, как капуста переквашенная, острит и попахивает. Но не настолько, чтобы над младшей сестрой, единственным на свете родным человеком, насмехаться. Особенно в таких наиважнейших вещах, как дела сердечные. Жалею, что вообще ляпнул ей про Амели за неделю до свадьбы. Хотя, если женишок уже сейчас будущую супругу обманывает, что дальше-то будет? Сестра мою заминку понимает по-своему, сникает и отворачивается. Эх, было бы мне лет на десять поменьше, плюнула бы на всё и махнула бы с ней в столицу. Дипломы у нас есть, работу нашли бы, а там, глядишь, сыскала бы Эль себе парня хорошего. Что теперь зря мечтать? Пятый десяток поздновато для перемен. В поисках выхода из сложной ситуации оглядываюсь по сторонам и замечаю часы на стене гостиной — Почти два пополудни. Кошмар! Я опаздываю на службу! Вместо пояснений тычу в циферблат пальцем, подхватываю свою сумочку и вылетаю из дома. До управления статистики, где я добросовестно служу вот уже восемь лет, четверть часа неспешным шагом. Но госпожа Нуриш штрафует за минутное опоздание и требует, чтобы все были на своих местах секунда в секунду. Так что я несусь со всех ног и укладываюсь в пять минут. «Сегодня мне везет, Я успеваю». Чуть не сбиваю охрану на входе в здание и перепрыгиваю через ступеньки на лестнице, словно семнадцатилетняя. Надо запомнить рецепт омоложения. Госпожа Лора Нуриш в гневе. Одна штука. За свой стол я переношусь прыжком с грациозностью кошки. Кошки ведь тоже бывают разные. Старенькие там, болезные, увечные. Ровно в два часа ноль минут величественная фигура госпожи Нуриш вплывает в кабинет. Властным начальственным оком окидывает подчиненных четырех кротких старых дев, благообразных и послушных, в скромных деловых костюмах, тщательно прилизанными волосами и унылыми постными лицами. Все усердно обрабатывают документы, самописки так мелькают, магические рамки светятся, процесс идет, Красота! Статистика — великая вещь. Одно то, что целое учреждение тщательно изучает, сколько пар детской обуви сносили за год в Валарской провинции и каким спросом пользуются кисломолочные продукты на западе Шавельских гор, говорит об ее исключительной полезности. Госпожа Лора Нуриш в обиходе «Стерва, грым за заразами Гера» и ещё с десяток подобных словечек — подозрительно осматривает каждую из нас, дотошно да принюхиваясь, не просочился ли в святая святых дух распущенности и вольнодумства, именуемый ароматом туалетной воды и косметики. Не представляю, что она надеется разобрать среди благоухания собственных помады и румян. Красится наша Грымза в соответствии со своими вызывающими яркими нарядами – А одевается она со смелостью юной девицы, необремененной такой пустяковиной как вкус. Причем юность госпожи лоры прошла одновременно с детскими годами наших бабушек. Пусть регулярные сеансы омоложения и позволяют ей выглядеть лет на тридцать. Вош! Вопли раздается так неожиданно, что я подскакиваю на стуле. «Почему, вопреки приказу о внешнем виде сотрудников, на вас надето украшение?» Моя соседка нервно поправляет скромную цепочку на шее. «Это амулет от сглаза госпожа Нуриш». «В стенах государственного учреждения, — гневается начальница управления и выставляет вперед палец с огромным перстнем, — вам не следует бояться подобных вещей». Во всех помещениях установлена защита от порчи, а также от любой посторонней магии, пыли, грызунов и насекомых, как и в каждом доме Скайтарского королевства. Что не мешает самой Нуриш ходить обвешенной драгоценностями с головы до ног? «Немедленно снимите!» — продолжает вопить Мигера. «Но это подарок моего двоюродного кузена», — робко протестует Амана Войташ. В вашем возрасте и с вашей комплекцией, голубушка, накрашенные желтые совиные глаза Нуриш обдают презрением пухленькую фигурку моей шестидесятидвухлетней коллеги. Принимать подобные подарки означает выставлять себя на посмешище. Снять, я приказываю! В такие моменты жалею, что я не маг. Взять бы да заставить стерву выглядеть на свой возраст, заодно и комплекцию настоящую показать. Судя по прекрасному аппетиту, с которым наша начальница уплетает пирожные с кремом, ее тонкая талия — не заслуга диет и физических упражнений. Но, увы, магическими способностями не наделил меня Всевышний, а папенька благополучно лишил счастья не работать и сидеть дома, утруждая себя исключительно вышиванием платочков и вязанием салфеточек. Так что я с сочувствием слежу, как соседка прячет амулет в карман — и возвращаюсь к потоку цифр, данных и отчетов. Необычайно довольная Нуриш, еще бы день пружит не зря, со змеиной грацией покидает комнату, отправляясь терроризировать таких же бесправных служащих в других кабинетах. Райза Скорел, вторая моя коллега, посылает вслед проклятие. К великому сожалению, магический дар обошел и Райзу, так что пожелание лопнуть Грымзи не вредит. Издалась сдалась ей эта служба!» — зло бросает Амана. «Денег! Куры не клюют! Командовала бы у себя дома!» «Дома ей скучно!» — замечает самая старшая из нас, Альмина Перес. «Слуги у нее ко всему привычные, родни нет. Молодой муженек пятки лижет. Только мы и остаемся душу отводить. Жаловаться бесполезно, сопротивляться бессмысленно, огрызаться глупо». Уволит в два счета без выходного пособия, а где мы в Дейнере такую работу найдем, чтобы наполнять за хорошую зарплату? Общий скорбный вздох. С приличной работой в Дейнере еще хуже, чем с мужчинами. Попасть в управление статистики огромное счастье. Без диплома в это женское царство не берут. Была бы я магом, мечтательно тянет Райза. Сбежала бы отсюда в Хейзар. А напоследок наколдовала бы нашей Грымзи двойной подбородок и волосатую бородавку на нос. «И язву под язык!» — подхватывает Альмина. «И вот такую задницу!» — Амана широко разводит руки в стороны. Втроем они требовательно смотрят на меня. «Ну что вы, девочки, зачем же так жестоко?» — мило улыбаюсь я. «Давайте дружно пожелаем госпоже Нуриш долгой жизни в соответствии с ее требованиями» чтобы она неукоснительно следовала своим же распоряжениям, не молодилась, не наряжалась, не красилась, не бездельничала, не пререкалась. Уверена, вторую такую благостную старушку не сыщут во всем скайтаре. «Да уж, Вэлл», well, — Рай захихикает, «так она всяко получше выйдет». Дальше мы честно углубляемся в дебри статистики, увлеченно подсчитывая, складывая, вычитая, выделяя и сопоставляя данные, чтобы к восьми часам с чувством выполненного долга отправить отчеты, выключить магические рамки, отложить самописки и вспомнить, что где-то есть еще и настоящая, небумажная жизнь. Обменявшись пожеланиями доброго вечера, сотрудники стремятся поскорее покинуть стены управления статистики заведения, безусловно, достойного, но не настолько, чтобы задержаться в нем на лишнюю секунду дольше положенного. Тут лимит моего везения, отпущенного на сегодня небесами, заканчивается. На пороге комнаты меня ловит Марлена Рейш. Особо наглая, беспринципная и потому приближенная к нашей начальнице. «Госпожа Жере, вы уже освободились!» Глаза, напоминающие спелый крыжовник, впиваются в меня не хуже зубьев капкана. «Как славно!» Госпожа Нуриш забыла в кабинете важные документы. Будьте так добры, отнесите их ей домой. Вы же почти рядом живете. Если рядом в ее представлении означает крюк в полчаса, то да. Но спорить с Марленой себе дороже все равно не отвертишься. Только узнаешь о своей персоне много нового и занимательного поэтому я с вымученной улыбкой беру из рук Рейш тоненькую голубую папочку с эмблемой управления, запихиваю ее в сумку и спешу на улицу. В девятом часу погожего летнего вечера Дейнер выглядит одним из тех идиллических городков, что так любят изображать на картинах художники, приукрашивая действительность. Аккуратные домики в окружении цветущих садов кажутся видениями почти волшебными. Местные жители, преимущественно дамы от сорока и старше, обмениваясь любезными улыбками, чинно прогуливаются в сопровождении своих породистых, вымытых, подстриженных и причесанных собачек, соревнуясь между собой, чей питомец мельче и избалованнее. Толстые, довольные жизнью коты, красуются в распахнутых окнах, снисходительно поглядывая на прохожих щелочками прищуренных глаз. В ажурной тени беседок за изящными столиками степенно распивают чай их хозяйки, хвастаясь друг перед другом ассортиментом домашней выпечки. Размеренное, сытое, безмятежное существование столичного предместья. Тоска. Нет, в чем то Дейнер-город и впрямь неплохой. У нас выборный градоправитель. Серьезный, ответственный молодой человек, и он вполне справляется со своими обязанностями. Качество дорог не хуже, чем в Хейзаре. Превосходное магическое освещение всегда исправно, на улицах идеальная чистота, а о проблемах с водопроводом мы лишь читаем в газетах в разделе «Новости издалека». Служба правопорядка забыла, что такое грабежи и насилие, занимаясь в основном поиском сбежавших собачонок и снятием с деревьев застрявших котов. Последняя, по-моему, совершенно бессмысленная трата времени. Кто-нибудь хоть раз видел скелет кота на дереве? В Дейнере есть свой маг, господин Бежу. Учтивый и очаровательный старичок, всегда готовый за скромную плату обновить бытовые заклинания, создать амулет с порталом или украсить праздник иллюзией и фейерверком. Также к нашим услугам аж два государственных целителя — круглосуточно работающая служба связи, храм Всевышнего, чьи всепрощающие служители с профессиональным пониманием облегчают наши душевные страдания, прекрасная библиотека, утоляющая жажду образованного ума и даже настоящий музей мировой истории, основанный лет 300 назад одним из прадедов Ее Величества, посещение которого совершенно бесплатно для всех жителей города. Я уж не говорю о множестве разнообразных кафе, ресторанов, лавок и магазинчиков, рассчитанных на любой взыскательный вкус, преимущественно женский, которые предназначены удовлетворять все наши потребности. «Эх, почему до сих пор никто не додумался торговать женихами?» Так и вижу длиннющую очередь, уходящую за горизонт от дверей такого магазина. «Госпожа, как вам не стыдно? Вы тут не стояли!» «Напрягите вашу старческую память, я занимала еще с вечера!» «Элиса, возьмите двух, позаботьтесь о кузине Мии». «Увы, не получится, продают лишь штуку в одни руки». Всецело поглощенная своими мечтами, я не замечаю, как оказываюсь у особняка Лоры Нуриш. Дом соответствует его хозяйке». Построенный лет 300 назад, он прячет свой возраст под недавно подновленным фасадом. Выкрашенная в ядовитый ярко-розовый цвет с вызолоченными лепными украшениями, это чудовищное порождение больной фантазии торчит посреди очаровательных домиков Дейнера, словно вызов хорошему вкусу. Вместо живой изгороди или изящной ограды здание окружает помпезный забор с фигурной решеткой на высоком цоколе. Ход под стать прочему. Широкие двустворчатые ворота, словно в скайтаре кто-то еще ездит в экипажах, хотя лошадь с кареты теперь можно увидеть только в музее или на картине. Порталы давно вытеснили все прочие средства передвижения. Они и быстрее, и удобнее, и надежнее, и дешевле. За воротами ухоженная дорожка из белых плиток ведет через великолепный розарий к дому. Охранные заклинания легко пропускают меня — У всех в Дейнере это скорее предупреждающая система, вроде звонка у дверей. В подавляющем размерами и роскошью Холли, выдержанном в розовых тонах, меня встречает незнакомая молоденькая девушка в сером форменном костюме, больше похожая на испуганную мышку. Держа папочку наготове, представляюсь и излагаю цель своего визита. Госпожа Нуриш изволит отдыхать, велела ее не беспокоить. — Слышу в ответ. — Тогда вручите ей документы. Я радостно протягиваю упомянутые. На бледном личике отражается тяжелая внутренняя борьба. — Пожалуйста, госпожа Жере, передайте ей их сами. Девушка виновата шмыгает носом. Меня хозяйка по-любому отругает из-за то, что потревожила, и в том случае, если это важные бумаги, а я вовремя не доложила. Меньше всего мне хочется затягивать свое пребывание в ядовитом особняке, но за шуганную мышку искренне жаль. Поминув Марлену недобрым словом, я поднимаюсь за девушкой по лестнице. Ковровая дорожка под ногами, разумеется, тоже розовая. Мраморные скульптуры ангелов на площадке второго этажа заставляют меня сжать губы, скрывая смех. Волосы и одежда у них позолочены. Вместо глаз и губ. Вставлены драгоценные камни. Госпожа Нуриша, экономия, понятия несовместимые. Дом поистине огромен. Зачем такой нужен бездетной супружеской паре? Остается только гадать. Друг друга сзади не отыщешь. А сколько слугам работы? Одни артефакты от пыли и грязи обновлять, с ума сойдешь. В столице к таким хоромам личный маг прилагается. Но да это не мое дело. У дверей, догадайтесь, какого цвета? Девушка тормозит и нерешительно смотрит на меня. Вдруг я в последний миг передумаю беспокоить хозяйку и сбегу. Но я с любезным оскалом, выдаваемым за улыбку, как можно громче стучу и почти тут же захожу, собираясь побыстрее пихнуть госпоже Нуриш злосчастную папку, отвесить вежливый поклон и ретироваться. Мне начальнице управления статистики и на работе с лихвой хватает. Гостиная в бордовых тонах – Слава Всевышнему, что не в розовых, поражает переизбытком мебели и тяжеловесной пышностью. Плотные парчевые занавеси оттенка гнилой вишни добивают окончательно. Пытаюсь отыскать саму хозяйку среди обилия пестрых диванчиков, пуфиков, низких этажерок, заставленных статуэтками и безделушками, тумбочек с замысловатыми цветочными композициями, журнальных столиков и множество других бесполезных предметов. Как она здесь поворачивается, ничего не задевая и не разбивая. Госпожу Нуриш, я обнаруживаю возлегающий среди груды шелковых подушек на мягкой кушетке в дальнем углу комнаты. С моего места виден лишь атласный, расшитый стразами халат в тон обстановки и рассыпавшиеся по плечам блестящие кудри. На звук открывающейся двери она не изволит даже шевельнуться. Что ж, я не гордая, подхожу поближе и тихонько кашляю. Никакой реакции. Здоровый, крепкий сон. Уже приоткрываю рот, чтобы позвать и разбудить спящую, как в нос ударяет запах, который ни с чем не перепутаешь. Однажды Эльнора в торопях вместо куриного филе разрезала мясистый край своей ладони, да так глубоко, что пока и бегала за целителем, натекла большая красная лужа. Я запомнила, чем пахнет кровь. Не настолько отвратительная вонь, как принято считать, но почему-то сразу вызывает панику. А еще из спины госпожи Лоры Нуриш торчит нечто, похожее на толстую спицу с круглым золотым набалдашником, и острый край этого чего-то выходит из ее груди и упирается в кушетку. Понимание приходит вместе с тошнотой и желанием немедленно бежать прочь. Тем не менее, заставляю себя унять бешеное сердцебиение и, сохраняя обманчивую видимость спокойствия, поворачиваюсь к девушке, робко маячащей в дверях. «Немедленно вызывайте службу правопорядка», — заявляю я. «Вашу хозяйку закололи». В экстремальных обстоятельствах у меня появляется властный, отвратительно командный, по мнению сестры, тон. Серая мышка слушается беспрекословно. К ее чести она не голосит и не падает в обморок, только бледнеет еще больше. Тянется за амулетом связи, лепечет, запинаясь. «Ц -ц «Цветочная улица, дом 17, госпожа Нуриш убита». Я невольно умиляюсь. Докладывает словно по инструкции. Адрес, происшествие, пострадавшее. Родственник в службе работает. Спрашиваю, не сомневаясь, в положительном ответе. «Дядя». Присаживаюсь на банкетку в коридоре напротив двери в гостиную и усаживаю девушку рядом с собой. Придется дождаться следователей. Мы обнаружили тело и обязаны дать показания. Это рутинное требование, не волнуйтесь. О том, что первые свидетели часто становятся обвиняемыми, я не упоминаю. Вот будет забавно, если дочь Гюста Жере, бывшего начальника службы и правопорядка Дейнера, заподозрят в зверском убийстве. Девушка тоскливо кивает. Я понимаю. А хозяйку ее как? Она не мучилась, если вы об этом. Отвечаю, скорее себе, нежели собеседнице. У нее такое безмятежное лицо. Словно она ничего не почувствовала. Ужасно. Мышку передергивает. Невероятно, что в нашем чудесном городе кто-то оказался способен на подобную дикость. «У нас ведь никогда ничего не случается». «Мысленно соглашаюсь с ней». «Последнее убийство в Дейнере произошло 20 лет назад. Две ревнивые девицы не поделили жениха, и одна из них в сердцах прокляла соперницу. На смерть С помощью незаконного амулета. Но даже тогда все обошлось без крови и излишней жестокости. Девушка слишком молода, чтобы помнить этот случай». «Любопытно». Кто же из наших доблестных спасателей, кошечек и собачек, дядюшка этой серой мышки? Не иначе кто-то из новеньких. Всех старожилов я знаю в лицо и поименно. спасибо папеньки. Он на работе дневал и ночевал. Соскучишься, прокрадываешься к нему в кабинет и тихонечко сидишь в уголочке, наблюдая, как господин Жире подчиненных гоняет. Глядишь и на дочь, внимание обратит. Правда, долго будет соображать, почему такое лицо знакомое совсем маленькая, и она папеньку обижалась. Другие отцы с дочками играли, гуляли, в кондитерскую их водили, в кафе, в музей. Он все на службе пропадал, словно она без него и дня не продержится. Потом, став постарше, догадалась. После смерти матушки папе жизнь не в радость стала. И на нас с Эльнорой ему смотреть было больно, особенно на сестренку. Мама умерла, рожая ее. Говорят, некоторые мужчины после такого всю любовь переносят на детей. Наш отец, наоборот, отстранился, нанял для двух осиротевших младенцев, новорожденного и годовалого, кормилицу с няней и всецело посвятил себя работе. Мы с Эль папеньку обожали и издали. Уж больно суровым он казался. Если не сходил до разговора, то строго по делу, а чтобы расщедрился на похвалу или ласку, такого вовсе не припомню. Не смягчило его даже то, что мы с сестрой уродились, как две капли воды, похожими на матушку. Светленькие, ясноглазые, белобрысые. Ильнора повыше, я пониже. А так — одно лицо. Или от этого ему еще хуже становилось? Когда мне исполнилось двадцать пять? Коллега отца неудачно сострил, мол, при таком количестве невест в Дейнере преступно хранить верность покойной жене. Летел тот шутник кубарем с крыльца, считая спиной ступеньки. Хорошо, их было три, а не тридцать. Папенька погиб на пожаре восемь лет тому назад. Не стал дожидаться мага с амулетами, полез в огонь за кошечкой. Вместе и задохнулись в дыму. Наиглупейшая смерть. На похоронах все твердили про героизм и величие души. А я стояла, кусала губы и думала, кем же мы были для отца? если он нас цель на кошку променял. На его бывшую работу я все равно заходила, по памяти. Замечтаешься, и ноги сами принесут. Опомнишься уже в кабинете, извинишься перед господином Кавишем Гарлином, когда-то папиным помощником, а нынче начальником службы. Поболтаешь с ним по-дружески и домой возвращаешься. За восемь лет солидное серое здание в центре города ничуть не изменилось. Тот же парадный портрет Ее Величества, королевы Верении, встречает в главном холле. Те же вежливые и доброжелательные сотрудники, та же рутина. Какие могут быть преступления в Дейнере, где самое громкое событие за последний год — кража госпожой Кишен старинного семейного рецепта рассыпчатого печенья у вредины госпожи Ажер, упрямо не желающей он им делиться? И вот тебе, как снег в середине лета, убийство. Да какое! Лора Нуриш, ненавидимая всеми без исключениями, стерва, молодящаяся старуха, отхватившая мужа втрое моложе себя, первая городская скандалистка из заноза в задницы Прости, папенька, знаю, что приличным девицам так грубо выражаться не пристало. Надо отдать должное службе правопорядка, ждать нам с мышкой приходится недолго, от силы несколько минут». Кварталы в городе работают превосходно, сотрудники, вышкаленные еще отцом, к своим обязанностям относятся добросовестно, а сам факт убийства, совершенно невероятный для Дейнера, наверняка вызвал неслыханный переполох. В особняк является чуть ли не весь состав славного учреждения, тут и Гарлин, и его помощник Лойс Сериш, талантливый и честолюбивый молодой человек, и Шермар Вейзах. По совместительству еще и отличный целитель. Осталось только парочку патрульных с улиц позвать, и будет полный комплект. Издали слышен топот их ног по лестнице. Первым меня замечает Гарлин. По привычке кланяется и лишь потом изумляется. Госпожа Велора, а вы что здесь делаете? Принесла убитые важные документы, забытые ею в управлении, демонстрирую папку. Заодно первое обнаружила тело. Вы уверены, что госпожа Нуриш мертва? подскакивает Сериш. «Судите сами. Я пожимаю плечами. Вряд ли человек может выжить, если его проткнут насквозь палкой толщиной в полпальца. Хотя в отношении Лоры Нуриши я бы не ручалась. Вдруг она, кроме омолаживающих, попутно какие-либо другие чары использовала? Сейчас как вскочит!» Вейзах склоняется над телом и присвистывает. «Мертва она, Кавиш, без сомнения!» Ее как бабочку на булавку насадили. Прости, Всевышний, это с какой же силищей ударить нужно? Вот ведь дамочка. При жизни всем покою не давала и умереть спокойно не смогла. Теперь, если убийцу не поймаем, годы безупречной службы на Немедленно зови Бежу, — обращается к Сережу Гарлин. Без мага мы не справимся. И своими силами не обойдемся. Столичный следователь нужен с опытом. Госпожа... Это уже к серой мышке. «Как вас зовут?» «Агнес Норик». Та испуганно вскакивает. «Госпожа Норик, вы прислуга в доме?» «Служащая», — поправляет девушка краснее. На квадратном усатом лице Гарлина без труда читается «Один черт. «Скажите, когда вы последний раз видели госпожу живой?» «Без четверти шесть». «Вы не заметили ничего подозрительного?» «Нет». Госпожа пришла со службы в половине шестого. Сразу накричала на Люсиль, это вторая служащая. Затем на кухне отругала Споки, нашего повара. После поднялась к себе и строго-настрого велела ее не беспокоить. «Значит, явилась не в духе», — отмечает Гарлин. «Я осторожно кашляю». Вилора, вы желаете что-то добавить?» Живо поворачивается ко мне начальник службы. «Госпожа Нуриш на подчиненных не орёт. Она таким образом с нами разговаривает». «Разговаривала. Вот если бы, вернувшись домой, она с порога устроила бы истерику с битьем посуды, это да, можно было бы сказать, слегка не в духе. Я вспоминаю, какие скандалы Лора Нуриш устраивала в управлении, статистике и ёжусь». Гарлен прячет в усах ухмылку. «Благодарю за уточнение». Он снова переводит взгляд на Агнес. «Сколько человек живет в особняке?» «Только госпожа и господин. Мы с Люсиль ночуем дома, к работе приступаем с восьми. Споки приходит к семи. Зато он и освобождается на час раньше. Других служащих не имеется. Мы справляемся». «Будьте так любезны, госпожа Норик. Попросите всех собраться, например, в холле. Я обязан побеседовать с каждым из вас. И позовите господина Нурижа. «А его нет», — выдыхает Агнес. «Он еще утром отбыл в столичный дом». Тогда срочно свяжитесь с ним. Сообщите о том, что его супругу заколо как-нибудь поделикатнее. Дождавшись, когда девушка скроется из виду, Гарлен окликает Вейзаха. Шермар, ты определил время смерти? Часа два назад, отзывается целитель. Макс скажет точнее. Дикость какая! Я сам порой мечтал, нуришь, придушить, но чтоб так, подкрасться, ударить пробить тело насквозь, пожалуй, на этот раз кто-то не ограничился мечтами. Начальник сокрушенно качает головой. Как расследовать? Ума не приложу. Пол города подозреваемых. В этот момент в комнате раскрывается переливающийся всеми оттенками зеленого и голубого портал, из которого торжественно появляется господин Бежу. Кроткое благодушное лицо милого старичка обрамлено пушистыми белыми волосами. Вылитый одуванчик. За ним следует сереж, а сияющая воронка перехода рассыпается искрящимися огоньками. Наш городской маг обожает красивые эффекты. Язык не поворачивается произнести «Доброго вечера, Герк». Гарлин кивает магу. Такое злодейство в Дейнере впервые. «Выручай, мы не знаем, с чего начать». «Никто пока ничего не трогал». «Я к телу даже не прикасался», — басит вейзах. «С моей банкетки видно, как Бежу подходит к убитой, аккуратно вводит над ней руками, втягивает и вытягивает трубочкой губы». «Чисто. Слишком чисто. Никакой магии. Умно. Какой странный выбор оружия. Вещи золота. Нет. Позолоченный фарфор». Чудовищная жестокость. Бедная женщина. Бедная. Я невольно морщусь. Нуриш постоянно хвасталась, что в состоянии купить весь Дейнер, в подтверждении старательно выпячивая свои сверкающие безделушки. Иные камни в них были размером с перепелиное яйцо. Я в драгоценностях разбираюсь плохо, но примерную стоимость представляю. Герк, не выдерживает Гарлин, не томи. Что ты видишь? «Честно?» — старичок прищуривается. «Ничего». «Госпожу убили самым примитивным образом. Она спала, к ней подошли сзади и нанесли один-единственный удар невероятной силы. Без применения какой-либо магии вообще. Так что я здесь бесполезен». «Хоть время скажи», — сердится начальник. «Один час двадцать четыре минуты назад». «То есть?» — взглянув на часы, подсчитывает Сэрич. В девятнадцать часов двадцать семь минут. Я тянусь за ним глазами. Без девяти девять. Вечерний чай я пропустила. Надеюсь, Эль не сильно волнуется. На мулетах связи мы экономим. Предупредить сестру я не могу. «Отвратительно!» — стонет Гарлин. «В моем городе зверское убийство. Без магии! Как в старину!» Мне теперь что, снимать отпечатки обуви с ковров, на которые наложено заклинание против грязи и пыли? Или искать улики в доме с постоянно действующими артефактами чистки? Фырканье Вейзаха совпадает с тяжким вздохом Сэрижа. Забираю ее, Шермарх. Начальник обречённо кивает целителю. «Подождите!» — Бежу торжественно поднимает палец вверх. «Я знаю, кто вам нужен. Вам требуется некромант». Сплевывает Гарлин, а остальные делают знак отгоняющий зло. «Герк, ты спятил? Даже если исчадие преисподней согласилось бы нам помочь, где мы его найдем? С ними боролись, пока не повывели. Сто лет назад королева Вирения объявила амнистию носителям темного дара. Стречок возмущенно трясет головой, отчего пушистая шапка его волос ходит волнами. Вам необходимо направить срочный запрос прямо в службу Хейзара. Насколько я в курсе, у них есть опытный следователь, и по совместительству великолепный некромант, заслуживший полное доверие Ее Величества. И чем он поможет? Начальник скептически морщится. Он такой же маг, как и ты. О! Глаза бежу загораются восторгом. Дар смерти на порядок сильнее прочих. «Я сам видел, как такие маги поднимали покойников и разговаривали с ними, словно те живые. Да и в остальном они намного могущественнее. Если кто-нибудь и способен, как ты выразился, Кавиш, обнаружить улики среди бытовых заклинаний, так это один из них». Гарлин, погладив подбородок, решается. Выбор небогатый. Или опозориться на весь Дейнер, или прибегнуть к услугам чёртова некроманта. «Луис, на вас опрос слуг. Они, должно быть, уже ожидают в холле. Герк, благодарю за помощь». «Всегда рад». Бежу отвешивает церемонный поклон и уходит опять-таки через эффектный портал, который на сей раз вспыхивает желто-зеленым светом и рассыпается малиновыми искрами. Я продолжаю скромно сидеть в коридоре. Не замечают их проблемы. Как первая обнаружившая труп, я обязана присутствовать до особого распоряжения. А то, что смотрю и слушаю, так глаза и уши для того и создал Всевышний. «Госпожа Жерэ», — Сэриш натыкается на меня при выходе, — «что вы здесь до сих пор делаете?» «Жду, пока меня опросят», — с готовностью отвечаю я. «Да и документы наиважнейшие так у меня и остались. Потрясаю папочкой перед носом ошеломленного моей наглостью молодого человека». Вдруг они к смерти госпожи Нуриш отношения имеют. Помощник начальника понимает, что спорить со мной себе дороже и благоразумно отступает. Вейзах, давний друг отца, проходя мимо меня, добродушно похлопывает по плечу. Я спокойно наблюдаю, как Гарлин, ворчая чертыхаясь, долго переговаривается по амулету с Хейзаром. Ответов столичного коллеги я, увы, не слышу, но судя по тому, как расслабляется лицо начальника, Догадываюсь, что его просьба удовлетворена. Теперь все силы небесные не выставят меня прочь. Настоящий некромант, злыдень из романов, с которыми мы с сестрой зачитывались в детстве, уже представляю, как я стану смаковать, пересказывая эль подробности. Высоченный, костлявый, бледный до синевы, черные с проседью волосы ниже пояса, сверкающие багровыми всполохами темные глазищи. Что там у нас еще полагается? Ах, да, жуткий взор, от которого мороз по коже и непременно балахон с головы до ног, расшитый неведомыми символами. Сестра себе локти будет кусать с досады, что ей не довелось лицезреть такое чудо. «Велора, негромко зовет меня Гарлин. Вы это... Держитесь ко мне поближе. Черт его знает, чего ожидать от носителя тёмного дара. Амнистия — это замечательно». Но не зря прадед Ее величество вылавливал некромантов по всему скейтару. А теперь мне велено выполнять указания и во всем слушаться этого столичного мага высшего ранга. Высшего! Когда убежу третий! За какие такие заслуги? Я с готовностью поднимаюсь с места и направляюсь к Гарлину. Вот только со всего маху врезаюсь во что-то твердое. «Простите, раздается приятный голос». Недовольно рассматриваю невесть, откуда взявшегося молодого человека. Симпатичный, среднего роста, крепкого сложения, в строгом светлом летнем костюме. Волосы того золотистого оттенка, что еще чуть-чуть и перейдет в рыжину. Длинные пряди с боков, собраны в задорный хвостик на затылке. Мягкий подбородок с ямочкой. Изящный нос. Ровные темные стрелочки бровей. И озорные серо-голубые глаза под пушистыми ресницами. Вид... Несмотря на приличную одежду, прямо скажем, хулиганский. «Некроманта вызывали?» Пришедший широко улыбается. «Да!» — Гарлин обрадовано кивает. «Вы его помощник?» «Нет». Незнакомец выдерживает паузу, наблюдая за вытягивающейся физиономией начальника службы и доверительно сообщает. «Я и есть он. Некромант». Ален Герзе... Маг смерти высшего ранга, к вашим услугам, господин Кавиш-Гарлин, начальник службы правопорядка Дейнера. Наше замешательство оправдано. Вот этот модно одетый, атлетично сложенный, дружелюбный, золотоволосый, загорелый парень — некромант? Где худоба и землистый цвет кожи, тьма с кровавыми отблесками в глазах, «Рад знакомству, господин Гарлин». «А юная дама?» «Оглядываюсь, ища упомянутую. То, что Мак имеет в виду меня, сознаю, лишь слушая ответ Гарлина». «Госпожа Велора Жире, она первая нашла тело». «Очень приятно, госпожа. А это, я так понимаю, наша убитая. Ох, как ее! Со всей дури! Интересный выбор оружия. Сейчас посмотрим». Покойная плавно взмывает воздух, становится видно пятно крови, пропитавшей кушетку. Атласный халат, повинуясь воле мага, целомудренно обвивает ноги. Подвесив тело, Герзе, не касаясь руками, вынимает причину смерти — палку с круглым набалдашником и острым концом. Для спицы она слишком толстая, для половинки карниза слишком короткая и тонкая. Давайте проследим, откуда ее взяли. Некромант отправляет вещь в полет. Весьма недолгий. Приблизившись к одной из многочисленных вычурных цветочных композиций, спица замирает. Однако, присвистывает Герзе, какой любопытный букетик вы не находите? Приглядевшись, замечаю, что среди цветов и декоративных листьев торчит еще одна точно такая же спица. Маг вынимает ее, прикидывает вес. Тяжелая. Не самый качественный фарфор, но при этом позолоченный. А край обломан, видите, неровности? И разломы совпадают. Эту палочку когда-то переломили пополам. Необычное украшение, да, госпожа Жере? Развожу руками. Некоторые искусницы чего только не используют при составлении композиции, лишь бы прослыть оригиналками. Перья, ленты, стразы. Алмазную пыль, серебряную краску, фольгу, проволоку. Также по воздуху спица возвращается и ложится на край кушетки. Вторую, непричастную, ГРЗ возвращает в вазу. Отпечатков, разумеется, нет. Бытовые амулеты в доме работают превосходно. За час поверхность полностью очистилась от следов пальцев, а сжимать пришлось крепко. Удар нанесен с огромной силой, чтоб наверняка. «Значит, убийство непредумышленное», — оживляется Гарлин. «Убийца увидел букет и воспользовался первым подходящим орудием». Некромант улыбается краешком губ. «А я думаю, чтобы всадить такую штуку в человека, надо знать, что у нее острый конец». Разглядел он ее сквозь толстостенную керамическую вазу, обладая всепроникающим зрением. Роняю вслух и попадаю под прицел серо-голубых глаз». Тонкое замечание. Голос у бархатный, вкрадчивый. От себя могу добавить, что весьма сложно случайно заколоть мирно спящего человека. Госпожа Жере, позвольте узнать, что такое вы прижимаете к груди, словно величайшую ценность? Какие-то важные документы из управления статистики Дейнера. Марлена Рейш, моя коллега, попросила меня по пути домой занести их нашей начальнице. Позвольте взглянуть. Протянутая ко мне рука поражает сочетанием силы и изящества одновременно. Пальцы тонкие, длинные, а ногти-то обкусанные. Прямо как у Эль в детстве, когда она их грызла. Собираюсь передать ему папку, и в тот же миг в гостиную вваливается крайне взволнованный молодой человек. Я видела мужа своей начальницы мельком и издали, Но вряд ли кто-то еще станет проливать по лоре Нуриш в потоке слёз, жалобно причитая «Лора, лорочка, родная, как же так?». Гарлин поспешно придает своему лицу печальный вид, незаметно сигналя некроманту, чтобы тот опустил тело, до сих пор висящее в воздухе. Гарзе понимает и возвращает покойную на кушетку. К тому моменту, когда убитый горем оборачивается, госпожа Нуриш лежит точно в том же положении, в каком приняла смерть. «Простите, уважаемый». Маг предупреждает отчаянный рывок мужчины, выстраивая что-то вроде невидимой стенки, на которую тот натыкается и сразу же отлетает. «Дотрагиваться нельзя. Вы, вероятно, родственник покойный». М -м «Муж!» Еле справляясь с рыданиями, выдавливает несчастный супруг. «Скажите, она правду мертва? Вдруг хороший целитель...» «Пожалуйста, господин Нуриш, присядьте». Гарлин любезно подставляет стул. «Не здесь», — вмешивается некромант, — «это место преступления. Давайте пройдем в любую другую комнату, где сможем поговорить. Госпожа Жере, прошу вас следовать за нами, у меня к вам остались вопросы». Молодой человек приводит нас в небольшую гостиную, не такую роскошную, как первая, но на мой придирчивый вкус гораздо более уютную, а главное — не настолько загроможденную мебелью. Я быстро занимаю удобную позицию в тени, не сводя глаз с плачущего мужчины. Неужели кто-то по-настоящему любил Лору Нуриш? Итак, Герзе окидывает фигуру скорбящего супруга, задерживаясь на безымянном пальце его правой руки. Кольцо с огромным камнем прямо-таки вопит о статусе владельца. Вы муж покойный и хозяин дома. Нет. Очередной всхлип. То есть, да, я ее муж оушен Нуриш, особняк принадлежал Лорочке. Если б я знал, никогда бы не оставил ее одну. Вы были в Хайзаре, господин Нуриш? Лора прика попросила меня проверить счета управляющего столичным домом, ей показались чрезмерными последние расходы. Участливый взгляд Гарлина. Соболезную вашу утрате». Поверьте, служба правопорядка сделает все, чтобы найти и покарать убийцу вашей супруги. Абсолютно все, подтверждает некромант. Почему-то в голосе мага мне слышится ехидца, Хотя внешне он серьезен. Понимаю, что вам сейчас не до этого, но, пожалуйста, проверьте, из дома ничего не украдено. Лорочкина драгоценности в сейфе, наличные она при себе не держала. Нуриш отрицательно качает головой. «Ну, конечно же, я посмотрю. Вы позволите мне с ней попрощаться?» После окончания следствия вежливо, но твердо заявляет Герзе. «Не беспокойтесь, оно не будет долгим. Успехи службы правопорядка Скейтара общеизвестны. Мы ловим преступников, если не сразу, то через день-другой. Избегает ответственности, дай Всевышний, один из тысячи рискнувших нарушить закон. Господин Нуриш, В настоящий момент бесчеловечно вас опрашивать. Вернемся к нашей беседе, скажем, завтра с утра. Разумеется, молодой человек вытирает непрекращающие течь слезы и уходит, пошатываясь. Господин Гарлин, некромант обращается уже к Кавишу. «К вам у меня тоже будет просьба. Пошлите кого-нибудь в столичный особняк, че ты нуришь». Желательно прямо сейчас, пока служащие не легли спать, и опросите их подробно, во сколько утром явился господин Оушен, чем занимался, отлучался ли и тому подобное. «Зачем же кого-то посылать?» — говорит Гарлин и светлеет лицом. «Сам схожу. Дело тонкое, требуется деликатность». Он поспешно покидает гостиную, и мы с магом остаемся вдвоем. Гарзе ослепительно мне улыбается, многообещающе потирая руки. «А теперь, уважаемая госпожа Вейлора Жере, когда я всех разогнал, пора и нам откровенно поговорить». «Был бы на месте этого симпатяги некромант в общепринятом смысле, после таких заявлений померла бы со страху. Но странно бояться, когда тебе совершенно по-мальчишечьи улыбается обаятельный блондин с хулиганским хвостиком на затылке». «Я вся внимание, господин Герзе». Отвечаю, стараясь придать голосу должный трепет. Заметно. Губы мага растягиваются до ушей. Готов поспорить на месячное жалование, а оно у меня неплохое, что вы не упустили ни слова из нашего разговора. Госпожа Жере, мне нужна ваша помощь. Одна моя бровь ползет вверх от изумления. Огромными усилиями удерживаю ее на месте, зато невольно взлетает ее соседка. Признав поражение, поднимаю и хобби ради симметрии. Сейчас объясню. Заметив мои манипуляции, некромант неприлично хихикает. Магия в сыске сама по себе бесполезна. Обнаружив тысячи незримых следов, я не знаю, какие из них являются уликами. Обычно мне приходится беседовать с десятком человек, чтобы сориентироваться в ситуации. Сейчас мне несказанно повезло. Прямо на месте преступления я застал умную, проницательную хладнокровную свидетельницу, непосредственно общавшуюся с убитой и возможными подозреваемыми. Помогите мне, госпожа Жере, просветите, кто такая Лора Нуриш, и почему ни у кого, кроме уж больно юного супруга, ее смерть не вызывает особого огорчения. Правильно говорят, ласковое слово и кошке приятно. Лесть столичного мага, хоть и незаслуженная, греет душу особенно по контрасту с навязшими в ушах заявлениями упомянутой госпожи о том, что все старые девы глупы и озабочены. Лора Нуриш до замужества Аршес была единственной дочерью и наследницей владельца знаменитых уэрских ткацких фабрик. На склоне жизни господин Аршес променял столичную суету на уют и покой Дейнера. Он женился на племяннице местного кондитера, достойной и уважаемой даме в летах, и у них нежданно гадано родился поздний ребенок. Но вас, господин Герзе, такие мелкие подробности, наверное, не интересуют? Нет-нет, продолжайте, пожалуйста. Некромант предвигает кресло поближе ко мне, а сам садится в соседнее, закидывая стройную и во всех отношениях привлекательную ногу на ногу. Всегда любопытно узнать предысторию трагедии. Эта история весьма заурядна. К тому же я могу судить лишь по слухам и сплетням. Собственные суждения у меня появились семь лет назад, когда госпожа Арша свернулась из Хайзара в родительский особняк, возглавив Дейнерский филиал управления статистики, где я имею счастье служить. А как вам работалось под ее руководством?» Горзе прищуривается. «Начальство не выбирают. Я пожимаю плечами. А первейший добродетель подчиненного никогда не спорить с вышестоящим». «Обвиняют напрасно?» «Извиняйся!» «Орут?» «Сострой виноватую мину!» «Требует невыполнимого!» «Делай, что в твоих силах!» «Главное, чтобы в служебном костюме наличествовали глубокие карманы!» «Зачем?» — теряется маг. «Прятать фигу?» Невозмутимо отвечаю я, честно хлопая ресницами. «Пусть они не такие пушистые, как у него, зато длинные и острые!» Столичный гость ухмыляется. С вашим оригинальным чувством юмора вы сделали бы карьеру в Хейзаре. Возвращаю ему усмешку. Ключевое слово «бы». Вы я слишком поздно задумалась о работе. Устроилась в управлении в сорок лет, проработала там еще восемь, прекрасно понимая, что мой потолок — место начальницы отдела. Незавидная участь. А что вы скажете по поводу мужа, госпожи Нуриш? «Только то, что он годился Лори Аршес в правнуке. Ему 23 года, госпоже Нури, около 90». «97», — поправляет некромант с ехицей. «Даже так?» Аура не позволяет ошибаться. Тело легко омолодить, только душа все равно стареет. Магом быть непросто, госпожа Жере. Я могу определить возраст человека с точностью до дня. «Скажите, в маленьких городках...» где все в курсе, кто и сколько раз за утро чихнул, что у соседей подают на завтрак, а почему рыжая нахалка Люсинь отказала кудрявому Сиюру? Женить бы парня на женщине в четверо старше себя. Наделала много шуму. Кто такая Люсинь? Проявляю неуместное, но закономерное любопытство. Понятия не имею. В каждом небольшом городке непременно должна быть такая колоритная особа. «В Эркроге, где я родился, ее звали Люсень. Но вы не ответили на мой вопрос». «Вы же прекрасно знаете ответ. Четыре года назад, когда случилось данное славное событие, я имею в виду свадьбу госпожи Арша с юным смотрителем музея, в дэннере разразилась настоящая эпидемия слухов». Все наши комушки стерли языки, обсуждая, как 19-летний мальчишка без денег и каких-либо выдающихся талантов, обладая только смазливой мордашкой, окрутил богатейшую невесту города. Господин Оушен хорош собой. Лора Аршас долгое время жила в Хейзаре. Неужели в столице перевелись привлекательные молодые люди? Меня не спрашивайте. Герзе шутливо выставляет вперед ладони. Я не задавался целью приглядываться. Значит, господин Нуриш был смотрителем музея. Работу он бросил сразу после свадьбы. По настоятельной просьбе жены. Какой смысл трудиться за мизерное жалование, когда супруга полностью тебя обеспечивает? Покойная была очень богата. Госпожа Нуриш любила хвастаться своим состоянием, упоминая о трех миллионах. Но я почему-то думаю, что в действительности сумма гораздо скромнее. Иначе она никогда бы не променяла многолюдный, бойкий, роскошный хейзар на тишину и скуку пригорода. Дейнер — приют пенсионеров, старых дев и младенцев. Даже школьников родители стараются отправить на учебу в столицу. Может, госпожа Нуриш почувствовала себя старой девой? Я фыркую. «Господин Герзе, вы видели тело? На вид Лори было лет тридцать». Самая злостная недоброжелательница не посмела бы назвать ее старухой. Пристальный взгляд светлых глаз. «Вам тоже не дашь больше тридцати, госпожа Жере». «Не «только я, мак, и знаю, что вам сорок восемь» повисает в воздухе. Я начинаю раздражаться. «К чему все эти вопросы, господин Герзе? Я не сказала вам ничего сверх того, что вы могли бы узнать от начальника службы». Или вы ожидаете, что я с готовностью выложу вам все гадкие слухи, любовно передаваемые первыми сплетницами Дейнера? Тогда вы не по адресу. Домыслы меня занимают крайне мало. Не следует ли вам заняться тем, зачем вас позвали, вернуться на место преступления и искать улики? Поверьте, я уже собрал все необходимые сведения. Некромант довольно щурится, напоминая мне сытого кота». Для того, чтобы снять и зафиксировать следы, мне достаточно пары минут. Моя скептическая гримаса заставляет его податься вперед. Сомневаетесь? Зря. Итак, госпожа Нуриш поднялась в гостиную без четверти 6. Постояла у окна, подошла к столу, переставила безделушки. Затем ощутила резкий приступ сонливости, прилегла на кушетку и уснула. Вино это снотворное, запах которого я до сих пор чувствую в ее крови. Кстати, весьма редкая последняя столичная новинка, пока не получившая широкого распространения. В 7 часов 25 минут в комнате раскрылся портал. Вышедший из него человек вынул, назовем это спицей, из букета подошел к спящей и со всего маху засадил спицу ей в спину. Смерть была мгновенной, женщина не мучилась. На все у преступника ушло две минуты. Убийца активировал амулет с порталом и покинул дом. В тридцать четыре минуты девятого вы вошли в гостиную и... «Стойте!» Я чувствую, как кровь приливает к щекам. Если вы не чёрт с преисподней и действительно прочитали все это, как вы выражаетесь по следам, почему вы сидите тут со мной и зря тратите время, вместо того, чтобы ловить убийцу по той самой ауре, о которой только что упоминали? Усмешка некроманта на сей раз полна грусти. Дорогая госпожа Жире, к величайшему моему сожалению, магия — лишь инструмент в руках человека. Она не бывает плохой или хорошей. Таковой ее делает тот, кто использует ее во благо или во вред. Ауру можно как прочесть, так и скрыть. Убийца отлично замаскировался. Не разобрать даже, мужчина это или женщина, что уж говорить о подробностях. Увлеченная идеей, я прощаю ему дорогую. Чтобы проткнуть тело насквозь, нужна физическая сила. Хрупкая девушка вроде Агнес Норик с этим не справится. Иные женщины посильнее многих мужчин. Меня больше занимает не это. Преступник мог использовать амулет с проклятием, по-тихому отравить несчастную, утопить, придушить подушкой, мало ли бескровных способов. Вместо этого он предпочел. «Настолько варварский способ». «Зачем? Неизвестные нам обстоятельства? Желание запутать следствие? Первое, что приходит в голову, у этого человека были личные мотивы. Он ненавидел госпожу Нуриш, вложив в удар всю свою злобу. Поэтому я и расспрашиваю вас, кем была покойная, как к ней относились в городе, какие у нее отношения с мужем». Лору Аршес ненавидели все в Дейнере. Смотрю прямо в глаза, все же больше голубые, чем серые. За семь лет она настроила против себя даже самых добродушных и благожелательных. Под носом жён заводила романы с их мужьями, испытывая удовольствие от последующих громких скандалов и разводов. В управлении статистики она изводила подчиненных придирками и непомерными требованиями, доводя кротких и беззащитных пожилых дам до слез перессорилась с городоправителем, человеком, обладающим уникальным терпением. Скандалила в магазинах за каждую монету, словно была нищей. Она даже со служителями храма умудрилась разругаться. Те проявили недостаточно почтения к ее особе, не выделили отдельного места в общем зале. Всевышний, да в каждом доме Дейнера завтра будет праздник, ратушу украсит гирляндами, а милейшая госпожа Олейш Кошку, которой Лора пнула так неудачно, что бедное животное осталось калекой, вознесет хвалу небесам и устроит торжественный пир. Некромант удовлетворенно откидывается на мягкую спинку кресла. Что-то в этом духе я и предполагал с самого начала, едва увидел убитую. Похоже, единственный человек, питавший госпоже Нуриш теплые чувства ее муж. Горе его неподдельно. Но вы отправили Кавиша проверить его алиби, замечаю я. «Разумеется. Спасибо, госпожа Жере. Вы помогли мне даже больше, чем думаете. Теперь можно мне взглянуть на документы, которым я обязан знакомству с вами?» Безропотно отдаю папочку. Маг открывает ее с осторожностью, перебирает листы внутри. Обыкновенные копии с рамок. Отчеты о продажах амулетов в Рейгоре, количество целителей в Орхеле, посещаемость больниц в Некри, Что в них такого срочного, чтобы брать их для изучения домой? Об этом вам стоит спросить у Марлены Рейш, добровольной помощницы госпожи Нуриш. Меня в данном случае использовали лишь в качестве бесплатного курьера. Почему вы не отказались? Потому что мне еще работать и работать в управлении, господин Герзе. Проще сделать крюк, чем потерять время на пререкании, и, в конце концов, все равно уступить давлению». Взгляд некроманта прикован к бумагам, которые он перелистывает. «Зачем вы вообще служите?» — спрашивает он, не поднимая глаз. «Ждёте общепринятые увертки, мол, скучно сидеть дома?» — хмыкаю я. «Спешу вас разочаровать. Мне пришлось срочно поступить на службу от того, что мой покойный отец решил позаботиться о будущем своих перезрелых дочек весьма своеобразным способом. Он оставил нам свое состояние при условии...» что мы с сестрой вступим в брак, тем самым надеясь принудить нас выйти замуж. До этого момента деньги хранятся в банке, а мы не имеем права снять даже монетку. Так что я вынуждена была искать заработок ради пропитания. Имея я другой доход, не задержалась бы в управлении ни дня, да и на иное место вряд ли согласилась. Мне нравится домашний уют и независимость и от начальства, и от мужа. Значит, вы не замужем. Улыбка резко контрастирует с грубостью вопроса. «Даже не планирую. Мы закончили, господин Герзе?» Он медлит с ответом, внимательно разглядывая меня, словно что-то прикидывает в уме. Наконец решается. «Госпожа Жере, я могу пригласить вас на ужин?» «Куда?» В растерянности я забываю о всяческих обязательных, что вы как можно, мы едва знакомы. «Куда скажете? Я в Дейнере первый раз, но, надеюсь, здесь отыщется приличный ресторан или кафе. Мне хотелось бы побольше узнать об убитой и людях, ее окружавших. Никакой опрос свидетелей не заменит наблюдений здравомыслящей и остроумной женщины». На долю секунды я чувствую досаду, тут же сменяющуюся иронией. «А что ты хотела, Вэл, Чтоб тебя пригласили на свидание?» Иди, посмотри в зеркало и загляни в документы рождения. Соглашайтесь. В бархатном голосе некроманта появляются мягкие и соблазняющие нотки. Взамен я обещаю рассказать об итогах посещения господином Гарлином Хайзара. Плюсы результатах показаний служащих госпожи Нуриш, оживляюсь я. Смех у Герзе совсем мальчишеский, громкий и искренний. А вам палец в рот не клади, госпожа Жире, откусите руку. Договорились? Тогда в четверть одиннадцатого я зайду за вами. Это не слишком поздно? Нет, не слишком. Но разве вы знаете, где я живу? Найду по ауре. Маг беспечно кивает. За полчаса она не развеется. Однако. Самонадеянности ему не занимать. Покидаю розовый особняк со смешанными ощущениями. Убийство — всегда трагедия. Даже когда погиб крайне неприятный тебе человек — но в моей скучной жизни даже такое скорбное событие — это событие. Не говоря уж о похожем на ангела-некроманте с озорными чертиками в глазах. Эх, Вэлл, ты 48 восьмилетняя старая дева, непримечательной наружности, с холодным сердцем и сложным характером. Твои надежды на счастье разбились вместе с верой в любовь очень-очень очень давно. Все, что тебя ждет, унылая, одинокая старость — с мурлычущим котом на коленях. Нет, зачем так грустно? Ведь, может быть, целых два кота.